Глава семнадцатая. Звук копыт усилился. Лишь первач слышал он приближающийся склад и звон обнаженных мечей. Кровь хлестал из моих ран, унося остатки сил. Я задыхался. «Скорее, родные, скорее!» Через минуту на берег выскочила конница. Сотни воинов в белых накидках и с красными драконами на флагах ураганом врезались в месиво. Легионеры Даромеры пришли на помощь. «Мои родные, мое детище!» Ржаня лошадей и свист резали воздух. Кавалерия сминала и топтала рабов. Белые плащи спасительным покрывалом накрыли нас, придавая силы. Всадница в золотистых доспехах на белом коне вела их в бой. «Вперед!» — заорал я. «Держать строй! Застрабан! Конники рубили ошарашенных арабов со всех сторон, не давая им опомниться. Ряды бусурман тонули в латами лошадях. Воодушевленные гвардейцы перешли в атаку. Враг дрогнул. Пустынные странники стояли насмерть, но арабы в белом не столь смелы. Они бросились назад к кораблям. Мы изрубили странников и преследовали отступающего врага. Те бросались в воду, роняя мечи, и плыли к уцелевшим судам. Закованным в броню гвардейцам и легионерам уже их не достать. — Поднять луки! — скомандовал я. — Лучники! Пли! Убегающий враг лабил стрелы своими спинами. «Катапульты к бою! Огонь!» Зажигалок больше нет, и в ход пошли камни. Десяток кораблей спешно уходили от берега, не дожидаясь своих. Арабы глотали воду, махали руками и тонули, окрашивая волны кровью. Огромные булыжники били вслед судам, круша оснастку и ломая кости. Катапульт успели сделать еще залп, но он нанес гораздо меньше урона. Далеко. Третий залп лишь вспенил воду за убегающими кораблями. Всех, кто не успел взобраться на корабль, поглотил океан. В полубойне мы не брали пленных и рубили всех, кто пытался вновь выбраться на берег. Через несколько минут все было кончено. Горы трупов усели побережье. Вода превратилась в красный бульон, а по песку бежали красные ручьи. Я поднял молот и заорал «Ура!» Сотни голосов вторили мне. Гвардейцы-легионеры бок о бок кричали и сотрясали мечами и копьями над головой. «Победа!» Сзади послышалось неспешное посты площади. Я обернулся. Передо мной возвышалась всадница на белом коне с изящным мечом наперевес. Сверкающие латы не смогли скрыть до боли знакомую фигуру. Девушка скинула шлем с золотыми чешуями. Белоснежные волосы рассыпались по стальным наплечникам. «Здравствуй, молод». Прекрасное лицо воительницы озарилось улыбкой. «Почему так долго?» — Нахмурилась я. «Мы выдвинулись сразу, как только получили твое послание. Да Даяна спрыгнула с лошади и подошла вплотную. Я обнял королеву кровавыми руками. Я скучал по тебе». Мансур с остатками войска ушел вниз по большой реке. От его флота осталось с ним больше десятка кораблей. Двенадцать судов сгорели на побережье Острабана. Наши потери убитыми и ранеными составили около 500 гвардейцев и три десятка легионеров. Для армии Острабана это огромные потери. Если бы не Даяна, погибли бы все. Королева привела тысячную армию кавалерии. Они шли на подмогу в обход лесов и болот по торговому пути почти три недели. Повозки с провиантом и оружием не дали срезать путь. Это чуть не стоило нам жизни. Но все хорошо, что хорошо кончается. Только чуйка мне подсказывает, что это только начало. Начало кровавой войны. Мы выиграли битву, но враг не уничтожен. Враг способен залезать раны и собраться силами. Я отправил конных разведчиков вдоль русла реки проследить за уходом арабов. Надеюсь, они покинут королевский материк». Надеюсь, навсегда. Теппи и Ахип собрали в усеченном составе Большой Совет. Были приглашены лишь Даяна, я со своим арабским и рыжим, друзьями и гвардейские командиры высшего звена. Мы вошли в совещательную палату замка последними. Герт важно ступал по глянцевому полу гулко чеканя шаг. Норх хмурился и смотрел на присутствующих из-под лобья. «Только молчи и не ругайся», — шепнул я ему на ухо. «Здесь светское общество». Это тебе не на конюшне орать. Знаю, буркнул разбойник. Нур не такой дурак, как присутствующий. Буду вести себя, как после славной попойки. Тихо храпеть. Да, подумал я, зарекалась ворона дерьма не клевать. И ты лишнего не болтай. Повернулся я Герту. Слово не воробей. Вылетит. Береги скворешник. Мы приблизились к королевской чете, выседавшей во главе огромного стола, и поклонились, после чего заняли свободные места за круглым дубовым столом. Королева Тепи встала. Вчера, ценой многих жизней, мы отстояли не только Острабан, но и королевство в целом. Доблесть воинов и моего командующего молота, а также помощь моей дорогой племянницы, королевы Даяны, сломили хребет захватчикам. Им не удалось поработить наш народ. Но есть опасение, что судьба готовит новые испытания, и вчерашний день был лишь началом трудного пути к свободе и независимости. Мой дорогой супруг, король Ахип, изложит вам свои опасения. Королева посмотрела на мужа и слегка кивнула. Король встал и погладил черную бородку. Я знаю Мансура всю жизнь. Он не привык отступать и доводит начатое до конца. Мы прогнали шакала и думаем, что он не вернется, но на то он и шакал, чтобы усыпить бдительность и напасть вновь, когда никто не ждет. Я отправил свой корабль с остатками команды в Гафас. Мои люди будут следить за миром самозванцем. Если они принесут весть о готовящемся нападении, мы вновь примем бой. Но лучше этого не ждать. Битву можно выиграть силой и удачей, войну только подготовкой и расчетом. Мы должны быть готовы к самому худшему. Ахип сел, и встала Даяна. Обтягивающее серебристое платье королевы подчеркивало ее изящную, но сильную стать. Волосы струились сверкающими ручиками по хрупким плечам. Не таким уж и хрупким. Время верховной правительницы королевства Солд лежит на них. Хорошая чертовка, подумал я, с королевой. Женщина это звучит гордо, а также громко, капризно и сексуально. Я привела всех воинов до Ромира. да даяна слегка нахмырилась, оставив лишь сотню воинов для охраны города на крепостной стене. Королевство Солт обескровлено прошлыми войнами. У меня нет больше солдат, но те, что есть, будут биться бок о бок с гвардейцами за астрабан до последнего вздоха. Когда-то мы были единым королевством. В минуту опасности мы вновь объединим наши усилия. Если падет Астрабан, падет дарамир Сохраним в целостности наследие моего деда, когда-то великого короля Эбриана. Следующим слово взял я. Как командующий королевской гвардии, я прошу короля Будояну отдать тысячу ее легионеров-кавалеристов под мое начало. Я смогу подготовить объединенные войска к возможной предстоящей битве. Иди на начале, на войне и в военное время — залог победы. В прошлой войне мне удалось это сделать, думаю, и сейчас получится. Каждому воину нужен сильный командир, и лучше, если это будет один человек. Нельзя стать хорошим солдатом без хорошего командира. Я не стеснялся себя нахваливать. Не время для ложной скромности, хотя... О своей скромности я могу говорить часами. — Я согласна назначить молота командующим объединенными войсками королевств, — торжественно сказала Даяна и посмотрела на Тепию. — Я тоже, — перевел взгляд на Тепию. Она оглянулась на мужа и проговорила. — Если мой супруг, король Ахип, не возражает, властью Совета мы назначаем молота командующим объединенными войсками королевств. Под его начало переходят все действующие и вновь рекрутированные легионеры и гвардейцы королевства Солт и королевства Тепия. Также под его руководство переходят гражданское население, отправленное по законоложению военного времени на обязательные работы, связанные с подготовкой к войне. Его распоряжения и приказы, касаемые военной подготовки и ведения войны, равносильны приказам верховных правителей обоих королевств и являются обязательными для исполнения на всей территории королевского материка для всех подданных. Командующий вправе назначить себе заместителей и числа воинов, доказавших свою смелость и преданность народу. Спасибо за оказанную мне честь, я вновь встал. Я не подведу выбор совета, а про себя подумал. У совета не было выбора, скорее, это был мой выбор. — Своими заместителями, продолжил я, — назначаю командира Герта и командира Нура. — Вы, начальники, зароптали. Один из них кашлянул и возразил. — Где это видно, чтобы высокий пост командира занимал чужеземец, да еще араб? Это его народ грозит нам войной. Как мы можем быть уверены в его верности? — За его надежность отвечать мне. Я сверлил взглядом в недовольного. — Когда-то я был чужим для вас, иноземцем из другого мира. И ваш нынешний король родом из княжества Гафас, о существовании которого никто не знал до последнего времени. Самые чужие — это те чужеземцы, которые родились и живут среди нас. Я доверяю выбору Молота, — сказал Тепе. Если других возражений нет, Совет принимает его предложение и назначает господина Герта и господина Нура помощниками заместителя командующего объединенными войсками. Я глянул на своих вновь испеченных замов. Герт налился пунцом, чуть не лопнув от гордости, а Нур скривился в недовольной ухмылке. — Смотри, не подведи меня, — шепнул я ему. — Я поручился за тебя. — Никогда Нур не служил и не руководил, — прошепел разбойник. — Если кому голову снести или золотишко отжать, это я всегда умею. Но черта мне такая должность. — А вот золотишка по должности тебе положено многое. Жалований у тебя по новой должности — Как у десятка солдат вместе взятых? Глаза Нура заблестели, а я продолжил. — У тебя банда своя была? — Сколько человек? — Скитальцы, — задумчиво протянул Нур. Сотни, не меньшие. — Ну вот, опыт руководства боевым подразделением у тебя имеется. — Добро пожаловать в армию, сынок. Я постучал в массивную дверь, расписанную золотом. Стражники почтительно расступились, поклонившись командующему. Стук моего сердца был громче стука в дверь. Кровь прилила к голове, а ладони вспотели. Я толкнул створку и шагнул в просторную палату. Вечерний сумрак раскидали по углам масляной лампады, огонек которых робко и зеленым пламенем. Навстречу мне шагнула фигура в серебристом платье. «Заходи, садись» сказала Даяна. Я подошел вплотную, чуть приобняв ее за тонкую талию. Даяна вздрогнула и отстранилась. «У тебя сын от другой. Мы не должны, но почему?» «Другая уже замужем. Не время давать почву для кривотолков. Сейчас мы должны думать о спасении родных земель. Я королева. На меня смотрит мой народ. А что, королевы не люди?» «Люди сидят глубоко внутри них». Когда мы выиграем войну, я вернусь к этому разговору. Хорошо. Даяна, наконец, улыбнулась. Человек внутри меня будет ждать. Я поцеловал ее прохладную руку и, улыбнувшись, через плечо покинул покой королевы. Не мой сегодня день. Обмыть новые должности моих замов решили в одном из самых злачных мест города. Запах обжаренных зерен ячменя... Хлебных лепешек и лука витал в удушливом воздухе. Под высоким потолком таверны чадил огромный канделябр в виде голов причудливых монстров. Вечерний бомонт занял почти все столы в увеселительном заведении Острабана. Здесь мы по-настоящему могли расслабиться и забыть о делах и заботах государственных, общественных и даже личных. «Как мне надоела тишина и свежесть королевских покоев!» Нур с наслаждением отхлебывал пенное пиво из огромной дубовой кружки. — То ли дело здесь? Суета, жизнь кипит, пахнет потом и кровью. Разбойник отшвырнул от нашего стола, привалившегося на его край местного забулдыгу, собиравшегося явно прикорнуть на нашей территории. Тот брякнулся о соседний стол и разбил кувшин с пивом. Началась небольшая потасовка. Обиженные головорезы быстро вырубили пьянчугу, и тот уже валялся под столом. Но некоторые трактирные боксеры вовремя не смогли остановиться и уже цепляли соседей. Крики, ругань и сломанных стульев, словно родная песня, тешили слух нуры. «Вот это по-нашему!» — прорычал разбойник и, отставив кружку, бросился в самую гущу. «Как был животным, так и остался», — засмеялся Герт, уворачиваясь от летящего кувшина. Реакция воина помогала ему спокойно сидеть рядом и попивать пивко, без ущерба получить по голове стулом или чем-то летящим. И отхлебнул прохладное пиво, наблюдая, как Нур разметал троих и принялся к калашматить четвертого. Четвертый в одежде из медвежьей шкуры оказался крепышом. Он швырнул Нура, словно пушинку, пытаясь сломать его спиной ближайшие столы. Нур извернулся и треснул противника рукояткой кинжала в лоб. Тот пошатнулся, словно дуб на ветру, и бухнулся без сознания на дощатый пол. «Зверь — это зверь. Скот — это скот», — произнес я. «И только человек может быть и тем, и другим. Нур — это зверь. Он дополняет нас, делает нашу команду отчаянной и безбашенной. Не скажу, что это всегда хорошо, но в некоторых случаях мы выжили благодаря его звериной напористости и животной смелости. «Но ты же тоже зверь!» — улыбнулся Герт. Люпу слишком осторожен и расчетлив для зверя. Он скорее демон. «Бух!» — об наш стол грохнулся Нур. «Мы еле успели подхватить пивные кружки!» «Медузу мне в портки!» — зыркнул на нас разбойник. «Меня убивают, а они прохлаждаются!» Сам хотел размяться. Пожал я плечами. «Назвался Груздем. Носи шляпку». Побоище постепенно стихало. Трактирщик уже выглядывал в полглазые застойки, а вскоре совсем осмелял и стал покрикивать на посетителей, крушивших посуду. Большая часть небоширов уже разбрелась. За дальним столом в темном углу вырисовывался долговязый силуэт в балахоне из мешковины. Лица путника не видно. Огромный капюшон покрывал голову. Человек спокойно потягивал пиво, не обращая внимания на возню вокруг себя. «Где то я его видел?» Не могу вспомнить. Разгоряченный Нур еще не выпустил пар, когда заметил незнакомца. Его противники ратировались, и разбойник решил, что невозмутимая фигура в темном балахоне в самый раз подходит для его самоутверждения, как властелина таверны. Эй, ты, заорал Нур, «Мое пиво разлили. Принеси мне свой кувшин. Я купил его за полмедика, ответил Нуру пожелав голос. — Тебе готов отдать за эту же цену, если попросишь вежливо. — Тебе повезло, что ты старик. Нур направился в сторону незнакомца. — Я заберу пиво сам, а твои зубы останутся при тебе. Я сегодня добрый, и старых не обижаю. Но если вы заберете мое пиво, я могу вас обидеть. — Что? — Да ты знаешь, сколько я таких, как ты, на тот свет отправил... Нур поднял ногу, собираясь пинком опрокинуть старика вместе с массивным стулом, но тот сделал еле заметный взмах рукой, и разбойник сложился пополам и повалился на пол, словно невидимая сила скрутила его. Незнакомец встал, и откинул купюшон, обнажив седую гриву и такую же выбеленную временем длинную бороду. Его изрезанное морщинами лицо выражало спокойствие и уверенность. — Здравствуй, молод! — старик приблизился к нашему столу. Только сейчас я его вспомнил. Колдун ставерная зубастая рыба в рыбацком поселке Брисвилл. Гер тоже его знал, тогда он получил от колдуна неплохой урок и больше не задирал, без причины незнакомцев, даже будучи в хмельном угаре. Приветствую тебя, Галеран. Я жестом пригласил его присесть за наш стол. Куда сейчас держишь кусь? Какой судьбой у вас, востране? Старик сел на стол и щелкнул пальцами. Ту же секунду спазм боли отпустил Нура, и тот перестал лохоть. Шатаясь, он поднялся на ноги и схватился за рукоять меча, висевшего на поясе. — Познакомься! — кивнул я Нуру. — Этот странствующий путник — наш старый знакомый. Зовут Галеран. — Полагаю, он колдун. — Его магическую силу ты сейчас испытал. Нур убрал ладонь с рукояти Ятагана, что-то буркнул себе под нос и с недовольным видом уселся за стол. «Я искал тебя, молод. Кустистые брови ангелерана сдвинулись вместе. «Беда близкая. Я видел сущие. Оно показало мне грядущие времена. Там нет ни меня, ни тебя, ни многих из жителей королевств. Лишь разрушение и голод». «Кто принесет погибель в наши земли?» — спросил я. «Мансур, этого я не видел». Мне открылся лишь фрагмент бытия, а его причина мне неизвестна. Ты искал меня, чтобы сообщить о скорой гибели? Я нахмурился, чтобы помочь. В тебе великая сила, Малд. Я знаю, как ее открыть.